Егова послышался радостный стон со стены. Внутри крепости также раздались радостные крики. Дождь превратился в ливень, могучий, как ураган пустыни. Мертвое море, Моавитские скалы, стан осаждающих, небо и земля, все исчезло в потоках воды, хлынувших с неба, которые казалось, на облаках своих носило целые океаны. «Небеса поведают славу Божию», — восторженно говорила старая Кипра, спускаясь со стены цитадели и повторяя один из псалмов Давида. С нее вода стекала ручьями. Цистерны за несколько минут, сухие, скоро наполнились до краев. Вода лилась ручьями. И скоро в мертвое море с ревом и грохотом понеслись бурные потоки. Ареставулы маленькие Акиба, промокшие до нитки, отхватывали на крепостной площадке какой-то отчаянный танец с игривым припевом. Мариамма, распустив свои золотистые косы, обдаваемые ливнем, постоянно ими встряхивала и заливалась веселым смехом. Вдруг какой-то небольшой предмет упал к ее ногам. Она подняла его. То был изящный кожаный с золотым тиснением амулет, какие носили на груди богатые арабы. Открыв его, Марьяма нашла в нем миниатюрный сверток папируса, на котором было написано «Радуйся, несравненная Соломея! Твой брат, царь Ирод, с сильным войском идет от Иопии» к Масаде, сын Петры. Опять этот сын Петры, противный араб, топнул ножкой Мрям. Кто он такой? А все пишет одной Соломеи, несравненная. А чем я хуже Соломеи? А мне хоть бы слово написал. Хитрая Соломея говорит, что не знает, кто он, хитрячка. Так неужели противный Ирод? В самом деле царь, а дядя Антигон, ведь его Парфяне и Бнебаба венчали в Иерусалиме на царство. А если Ирод царь, то и я буду царицей, царица Мариамма. Как это хорошо! Только все-таки я Ирода любить не буду, а так... И она, выжав воду, из косы побежала искать Соломея. «Посмотри», — сказала она, подавая последние амулеты послания, — «опять твой сын Петры». Соломея вспыхнула, прочитав послание. «Так, брат, царь!» — взволнованно сказала она, — «значит, Он был в Риме? А что же Антигон? Да скажи же мне, прервала ее Мариамма, кто этот сын Петры? Не знаю, отвечала Соломея, пряча свои лучистые глаза. И не догадываешься даже? И не догадываюсь. Но Мариамма видела, что она лгала. Женщины так умеют ловить друг друга по природе сыщики. Ливень между тем прекратился. Как мгновенно нанес его ураган пустыне, так мгновенно и угнал в пределы Муавицкие, далеко за мертвое море. Масада ликовала двойной радостью и избытком воды, и властью, что Ирод не только жив, что он теперь царь Иудеи и спешит на выручку Масады, Воскресший духом, Осажденные на другой же день снова возобновили свои вылазки. Счастье клонилось то на ту, то на другую сторону, но все же осажденные не могли отбить многочисленного неприятеля. Снова потянулось скучное, однообразное время, а Ирод точно в воду канул. Да и правда ли то, что он жив, что он царь, что он идет к Масаде? А если то была насмешка какого-то сына Петры, так нет, то не была насмешка. Не он ли, этот невидимый сын Петры, великодушно снабжал их водою, когда они буквально умирали от жажды? Не он ли спас их от верной смерти?